Глава 18. Верхи и низы. Жизнь – типичный телесериал. Череда сцен, разворачивающихся в одних и тех же декорациях, с участием практически одних и тех же персонажей. И следующей серии всегда ждешь с нетерпением и некоторым отупением. Так вот, выход на сцену Алисы удивил меня, как если бы одна из троицы смешных дам появилась в кадре «Элена Ребят». Не стану долго описывать Алису, скажу просто страус. Как и эта птица бегу, она долговязая, плохо приручается и прячется, едва почуяв опасность. Ее бесконечно длинные тонкие ноги в количестве двух штук служат опорой соблазнительному бюсту, оснащенному аппетитными яблочками в таком же количестве. Черные волосы, прямые и длинные, обрамляют очень яркое, хоть и нежное лицо. Тело Алисы, кажется, было задумано природой специально с целью выведения из равновесия окольцованных мужчин. которые ни сном, ни духом, или наоборот, спали и видели. В этом ее отличие от страуса, наряду с тем фактом, что Алис не несет килограммовых яиц. Мне потом представится случай это проверить. Я хорошо помню нашу первую встречу. На похоронах моей бабушки, куда я приехал без жены, она терпеть не могла семейных повинностей, ее можно понять. Родня это тяжко, даже когда она ваша. Что уж говорить о чужой. Я, впрочем, сам ее отговаривал, уверяя, что бабуля оттуда, где она сейчас, вряд ли заметит ее отсутствие. Не знаю, может, чувствовал, что со мной что-то произойдет. Все в церкви не сводили глаз с дедушки, заплачет или не заплачет. Боже, помоги ему удержаться, молился я. Но у Кюре был козырь в рукаве, он заговорил о 50 годах, прошлых дедулей и бабулей в браке. Глаза моего деда, полковника в отставке, между прочим, покраснели. Он уронил слезу, и это было как сигнал к старту. Родня открыла шлюзы. Все рыдали и причитали, глядя на гроб. В голове не укладывалось, что в нем бабуля. Надо было ее умереть, чтобы я понял, до чего она мне дорога. Ладно, проехали. Если я не бросаю тех, кого люблю, так они сами уходят на тот свет. И я заплакал в три ручья, потому что я вообще юноша впечатлительный. А когда я вытер глаза, то заметил красивую брюнетку, которая внимательно смотрела на меня. Алиса видела, как я разводил сырость. Сам не знаю, то ли от переживаний, то ли по контрасту с местным действием, но я почувствовал неодолимую тягу к этому таинственному видению в черном облегающем свитерке. Позже Алиса призналась мне, что я показался ей очень красивым. Отнесем эту неадекватную оценку насчет материнского инстинкта. Не в этом дело, главная тяга была взаимной, ей хотелось утешить меня. Я сразу это увидел. Эта наша встреча открыла мне одну вещь. Оказывается, лучшее, что можно сделать на похоронах – влюбиться. Это была подруга какой-то кузины. Она познакомила меня со своим мужем Антуаном, симпатичным, малым, пожалуй, даже слишком. Когда Алиса целовала меня в мокрые щеки, она поняла, что я понял, что она видела, что я видел, что она смотрела на меня так, как она смотрела. Никогда не забуду первое, что я ей сказал. «Не нравится костное строение твоего лица. У меня было время разглядеть ее как следует. Молодая женщина 27 лет от роду, просто красивая, взмах ресниц, смех надутыми губками, от которого сердце так и прыгает в грудной клетке, ставшей вдруг слишком тесной. Ускользающий взгляд рассыпанные волосы, крутой сгиб внизу спины, ослепительные зубки чуда. Маугли кардинали в книге Леопарда. Бетти Пейдж вытянутая на метр семьдесят семь, Сумасбродка успокаивающего действия. Безмятежная стерва тихоня без стыдницы. Подруга. Врагиня. Как же я не встречал ее раньше? Какого черта я был знаком со столькими людьми, если эта девушка не входила в их число? На церковной паперти была холодина. Сами понимаете, о чем я. Да-да, ее соски твердели под черным облегающим свитерком. У нее были грудки, возведенные в систему. По-детски чистое лицо будто не имело ничего общего с чувственным телом. Как раз в моем кусе. Больше всего на свете люблю контрасты. Английская личка на теле блудницы. У меня дихотомические критерии. В ту самую минуту я понял, что все на свете отдам, лишь бы быть допущенным в ее жизнь, в ее мысли, в ее постель. Да что там, во всем. До ипостаси Страуса эта девушка была громоотводом. Если любовь с первого взгляда, удар молнии, то она ее притягивала. Ты уже бывала в стране Басков? Нет, но здесь кажется очень мило. Здесь не мило, здесь прекрасно. Как жаль, что я женат, и ты замужем. а то мы могли бы свить семейное гнездышко на какой-нибудь здешней ферме. С овечками? Ну конечно, как же без овечек. А еще будут уточки для паштета, коровки для молока, курочки для яичек, петушок для курчик, старый подслеповатый слон, дюжина жираф и много-много страусов, вот таких как ты. Я не страус, я громоотвод. Ого, если ты вдобавок читаешь мои мысли, что же это будет? Когда она уехала, я долго бродил очарованный, забыв обо всем: В гитаре деревне поэта жан поля Туле и райском уголке моего детства. Я отправился гулять бодрый и окрылённый, хотя обычно ненавижу прогулки, но никого это не насторожило, люди всегда ведут себя несуразно после похорон. Шлялся по берегу моря, здоровый с каждым утёсом, с каждой волной, с каждой песчинкой. Моя душа была полна до краёв. Всё это небо принадлежало мне. Пасхское побережье принесло мне больше счастья, чем бухта -Рия. Я улыбался дотребавшим в небе облакам и бабуле, которая на меня совсем не сердилась.